Владимир Шпаков. Странная судьба. Александр Васильевич сухово Кабылин. 1817-1903 годы. Русские аристократы позапрошлого столетия были людьми жизнелюбивыми и зачастую талантливыми. Но жизнелюбие и талант, увы, конкурируют друг с другом ведь служение отпущенному дару связано с определенным отречением от жизненных благ. Кто-то из дворян так и не раскрыл своего дарования, ограничившись брызгами шампанского и звоном шпак на дуэлях. Кого-то, его величество, случай железной рукой возвращал на дорогу, с которой поцелованный богом сворачивал. Последний вариант – ярко иллюстрирует судьба выдающегося русского драматурга Александра Васильевича Сухово-Кобылина. В молодые годы о такой судьбе и близко не помышлявшего. Происхождение он был наивысшего. В его предках отметился сам Андрей Кобыла, что мелькает на генеалогическом древе царской династии Романовых. Так что юному отпуску знатного дворянского семейства появившемуся на свет в Москве в 1817 году? Было делать жизнь с кого? Для начала требовалось получить блестящее образование, и Александр поступает на физико-математическое отделение философского факультета Московского университета. Не спрашивайте, какое отношение физика имеет к философии? Думаем, эта связь и молодого сухого Кобылина не сильно волновала. С одной стороны, вместе с ним тусил будущий лидер славянофилов Константин Оксаков, ну, очень серьезный мужчина, с другой, тянула на светские балы в компанию к повесам князьям Гагариным, к игроку и кутиле Голохвастову, короче, к тем, кто с блеском прожигал жизнь. Ну и лошади, конечно, увлекали, точнее, скачки. Уже в 17 лет молодой Сухово Кобылин забоевывает первое место на скачках на приз охотников, а в 25 лет признается лучшим жокеем России. Так что судьба его была вначале блистать в свете, а в более зрелые годы продвигаться по службе, регулярно перескакивая на новую ступень в табеле о рангах. Как и многие юные аристократы, он пробовал заниматься стихосложением, что-то переводил с французского и посещал театр. Дворянину положено бывать в театре, где дают то Мольера, то Гоголя, то горе от ума показывают. Молодой человек был впечатлителен, реагировал на увиденное со всем жаром души, но жизнь брала свое – Неуемная энергия била через край, и голову кружил не запах кулис, а запах женских духов. Александр Васильевич был и по молодости, и в зрелости красавцем мужчиной. Высокой, смуглый, с удлиненными восточными глазами, то есть светской лев в полный рост. «Мое волокитство» назывался раздел в его дневниковых записях «Молодой пары жизни. И заметок в этом разделе, уверяем, было изрядно. С такими данными можно было проскакать жизнь по балам и подромам и чужим будуарам. Но А.В., по счастью, был из той породы русских аристократов, что могут оставаться дельными людьми, думая о красе ногтей и женских прелестях. Отличие от повес и бритеров проявилось уже в его конкурсном университетском сочинении под названием «О равновесии гибкой линии с приложением к цепным мостам». За сей труд Сухово Кобылина наградили золотой медалью и правом выбора места дальнейшей службы либо учебы. Тот уехал по совету родителей за границу, где четыре года занимался философией в Гельдельбергском университете и в Берлине. Здесь А.В. впервые познал, что такое уединение, аскетизм и отречение от суеты ради освоения вершин человеческой мысли. Но, возвратившись в Россию и поступив на службу в канцелярию московского губернатора, Сухово Кобылин забыл про аскезу. Опять его захватила светская тусовка, благо к службе он относился с прохладцей и чинов не выслуживал. В общем, Сухово Кобылин не был русским писателем в полном смысле слова, ну, как Толстой, к примеру. Тот осуществлял проект под названием «Лев Толстой» планомерно и неуклонно, двигался будто паровоз по проложенным на километры вперед рельсам. То есть трудно представить, что Толстой – при всем многообразии его побочных увлечений, мог быть кем-то, кроме как писателем. Птица-воробей, поэт Пушкин, писатель Толстой. А вот Сухово Кобылина можно представить не писателем или не драматургом, если хотите. Этот персонаж взялся за перо по случаю, причем весьма неприятному. Кому приятно сидеть на нарах? Особенно если ты дворянин, Да не какой-нибудь нищеброд, а человек с деньгами и возможностями. Вчера только был очередной бал вальса и мазурки, а сегодня по лестнице топочут сапоги полицейских, тебе заламывают руки, усаживают в казенный экипаж и везут в Кутуску. Последственным русского дворянина сделала любовная связь. Представьте, Париж, куда богатый русский помещик приехал впервые ресторан Пале Рояль, шампанская и симпатичная француженка за соседним столиком. Познакомился, предложил тост за французских женщин и мог бы этим ограничиться. Так нет же. Взялся водить новую знакомую Луизу Симон де Манш по театрам, кружить ей голову. Сделать это было крайне легко. А перед расставанием позвал ее в Россию. Да не просто позвал, а еще вручил тысячу франков и написал рекомендательное письмо, поскольку мадемуазель Симон имела проблемы с трудоустройством. В Санкт-Петербурге вышеназванная проблема была не так остра, как в Париже. Луиза таки рванула в столицу империи, через год встретилась с Аве, ну и понеслось». Любовь была искренняя и обоюдная, поначалу, во всяком случае. Но оформить чувства в полноценные брачные отношения не получалось, хотя француженке удалось расположить к себе сухово-кобылинскую родню. Луиза искренне полюбила мать Александра Васильевича и его сестру, да вот сам герой оказался ветреным. Изменять начала В своей французской подруге. И пусть романы были скоротечными и несерьезными, по самолюбию мадемуазель Симон они ударяли пребольно. Не будучи фактической женой, она не могла появляться с АВ в тогдашнем обществе и официально писала себя вдовой. С помощью возлюбленного она открыла винно-торговое заведение в Москве. Затем лавку по продаже муки и патоки из кабылинских водчин то и сделала с московской купчихой. Но так называемый бизнес Луизу не грел, а полусупружество явно раздражало. Не была она довольна своей жизнью. Вспышки ревности, упреки, слезы. А тут еще под занавес их отношений Александр Васильевич увлекся красавицей Надеждой Нарышкиной. И увлечение не было тайной для Луизы. Она уже собиралась вернуться во Францию, раз на новой родине счастья нет, но не успела. Или не дали, поскольку в ноябре 1850 года мадемуазель Симон нашли с перерезанным горлом за одной из московских застав, близ Ваганьковского кладбища. Жуткая история, получившая ужасное продолжение. Посчитав это убийством на почве ревности, следствие обвинило в преступлении Сухово Кобылина и заключило его под стражу. Тут-то мурло тогдашнего российского правосудия и проявилось анфас и в профиль. Дело ведь возбудили до судебной реформы царя освободителя, а в те годы произвол в этой системе царил еще тот. Мало ли, что ты дворянин с многовековой генеалогией, даже сам крестник императора Александра I. Это не важно. В империи главный человек чиновник, и он, будьте уверены, вывернет наизнанку и вас, и ваш кошелек, да еще при этом в каторгу упечет. И благо бы какой-нибудь Петрошевец был типа юного Достоевского, протестующий против режима. Так нет же! Обычное уголовное дело, которое не столько торопились расследовать, сколько желали мзды по получить, да потоптаться в сласть на представителя высшего сословия. Прессовали А.В. по полной программе. Особенно по началу. Следственные работники обвинили в убийстве сухого на дескать, хватил бедную мадемуазель подсвечником по голове, а потом отвез убиенную подальше – чтобы подозрения отвести. Дворянина, конечно, не пытали, но допрашивали, бывало, по одиннадцать часов кряду, Издевались, хамили, угрожали арестовать родных под тем предлогом, что они сообщники, глумились словом, чуя поживу. Еще бы не чуять, когда в силки попался владелец родовых имений в пяти российских губерниях, Плюс к тому хозяина особняка в центре Москвы. А В, как и все мы, не железный. Скорее всего, он дал бы на лапу, чтобы избежать дальнейшего позора, но помог случай. Один из чиновных братьев переусердствовал, допрашивая дворовых людей сухого Кобылина, и данная ОПГ двое мужиков, да еще две женщины, взяла вину на себя. Показания крепостных были шиты белыми нитками, поскольку а. являлись следствием устрашения, б. диктовались желанием выручить барина. Личное признание и в те поры было в цене. Так что хочешь не хочешь, а крепостных кандалы, а барина на волю. Правда под подписку о невыезде. Однако послабление оказалось временным. С дворовых что возьмешь? В этих кармане вош на аркане. А тут настоящий золотой теленок ходит и своими богатствами почему-то не делится. Московский военный генерал-губернатор Закревский прямо зубами скрипел от такой несправедливости. И добился таки продолжения дела. Полицейские чины установили открытую слежку за домом. А вскоре опять начались допросы, Сидение на гауптвахте у Воскресенских ворот, а впереди замаячил Владимирский тракт и этап в Сибирь. В довершение всего усиленно распространялась клевета, мол, этот человек-убийца, и так семь лет с небольшими перерывами. В итоге следствие так и не смогло предоставить убедительных доказательств вины последственного. Да и не поиском доказательств оно занималось. Чиновники руководствовались принципом «это наша корова, и мы ее доим». И доили все эти годы со страшной силой, пока А.В., потеряв терпение и кучу денег, не написал прошение на высочайшее имя. Система отработала оперативно. Прошение подавалось Николаю Первому, А снятие обвинения произошло в 1857 году, когда подтверждающую резолюцию на вердикт госсовета ставил уже Александр II. Приговор был публичное церковное покаяние за внебрачную связь. Хотя за эти годы, надо полагать, Аве раскаялся тысячу раз. По счастью, русским писателям кича иногда идет на пользу то записки из мертвого дома напишут, то архипелаг ГУЛАГ выдадут на гора, то колымские рассказы. Александр Васильевич, правда, тюремный быт обошел стороной. Не дворянское типа дело о параше писать. В 1854 году, сидя на той самой гауптвахте, он написал комедию под названием «Свадьба Кричинского». Она до сих пор Хорошо известно театралам, пьеса была средством отвлечения от постоянной нервотрепки и депрессухи. В такой ситуации лучше нет, как позабавить себя сочинением истории, где Пройдоха Кричинской замышляет хитроумную комбинацию с целью выгодной женитьбы на дочери помещика Муромского. Ему противостоит глуповатый Отец невесты, которая тоже надо признать, выдающимися умственными способностями, не отмечено. В этом и заключается комедийная ситуация, Когда оборотистый мошенник облапошивает на глазах у зрителя доверчивых простаков, смех в зале, конечно же, обеспечен. Впрочем, если вглядеться в Кричинского внимательнее, мы поймем, что этот герой выходит за рамки комедии. Да и вообще не является сугубо отрицательным персонажем, эдаким исчадием вроде «черта Чичикова». В родственниках у него скорее гоголевские игроки, кое-кто из которых не лишен обаяния. Кричинский тоже игрок. Его несет вперед дух авантюры, и в этом отношении его вполне можно счесть предтечей симпатичного Фармазона Астапа Бендера. Абсолютное зло – Не Остап и не Кричинский, а такое адское человекоподобие, как Корейка или Чинуши из последующих пьес сухово Кабыльна. Да и не побеждает ведь Кричинский. Оказывается, в итоге за решеткой, так что к нему даже сочувствие какое-то испытываешь. Чем еще поразил этот дебют? Прежде всего, потрясающим профессионализмом автора. По-хорошему удивляет та точность деталей и речевых характеристик, которая позволила вылепить характер каждого персонажа. Это не противоречивые герои, в чем-то даже однозначные и чуждые рефлексии. Суховока были не Стриндберг, зато яркие, выхваченные из жизни, узнаваемые. Действие пьесы движется стремительно нигде не провисает, не тормозится монологами, призванными растолковать зрителю предлагаемые обстоятельства, и каждая сцена при этом убедительна и не может быть заменена другой. Иначе говоря, первая пьеса автора однозначно доказывала, что Александр Васильевич Суховок-Кобылин – драматург от Бога. Вначале пьеса читалась в доме автора и в литературных салонах Москвы, где принималась на ура. В 1855 году ее поставили на сцене Малого театра. В следующем году состоялась премьера в столичной Александринке, а в последующие годы «Свадьба Кричинского» стала одной из самых репертуарных пьес русского театра. Но если вы думаете, что постановочный успех пьесы как-то оградил автора от произвола, то вы заблуждаетесь. Не тут-то было. После успешной премьеры А.В. опять угодил на нары, где отсидел почти 9 месяцев и вышел лишь благодаря заступничеству высокопоставленных персон. И обогатиться тоже не получилось. Судьба сыграла с Сухово злую шутку. И главным так называемым «шутником» или, если хотите, «перстом судьбы» оказался директор императорских театров Гедеонов. Он сумел так составить бумаги и сунуть их на подпись важным лицам, что автор лишался гонораров за прокат своего произведения на всю оставшуюся жизнь. А этих гонораров, между прочим, за жизнь накапало почти полмиллиона тогдашних рублей. Много это или не очень? Для сравнения поясним. Многочисленные имения приносили дохода намного меньше, Так что считайте, сухово кобыли налишили просто огромных денег.